свободе. Ты медленно бредешь по улицам бессонным, на горестном челе нет прежнего луча, зовущего к любви и высям озаренным. В одной руке дрожит потухшая свеча, крыло подбитое по трупам волоча и заслоняя взор локтем окровавленным, обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь, а за тобой, вы Стоит все та же ночь. Крым, 1917 год.